Глава 23 Нас окутала кромешная тьма, но через несколько секунд в глазах подернулась дымкой и тени отступили, окрасив окружающую обстановку во множество оттенков черного и серого цветов. Включилось ночное зрение. «И что? Куда?» – прозвучал недовольный голос Свейна. «Может, кто-нибудь все-таки догадается зажечь светляк? Не видно ни черта!» – возмутилась Пандора, шаря перед собой руками. «Да куда ты прешься?» Зашипела она разъярённой кошкой, когда Ньютон, соsliп у наткнувшись на эльфийку, чуть не уронил обоих. "Прошу прощения", смутился Ньютон, делая осторожный шаг назад. Оказалось, что никто, кроме меня и утромбовщика, навыком ночного зрения не обладал, и такую полезную вещь, как смоляной факел, в инвентаре не имел. Меня вообще удивило, что такого полезного скилла не оказалось у ракшаса. Всегда думал, что кошачьи должны хорошо ориентироваться в темноте. И, конечно же, в арсенале ни у кого не оказалось Светлика. Ну, зашибись, выругался гном. Мне вас теперь нужно за ручку всех вести, как всегда, всё через задницу. Ситуация не лепи и не придумаешь, и все птенцы, которые прекрасно видели в темноте, сейчас находились со своим наставником по ту сторону стены. И я вот не знаю, Хасарак решил так приколоться или действительно не предугадал подобного поворота. Естественно, вкладка аукциона была неактивна, чему я совсем не удивился. Решение нашлось быстро, но породило новую волну ворчания. У трамбовщик идёт в авангарде, следом колонной вся остальная группа, держась рукой за плечо впереди идущего, а я замыкаю наш слепой паровозик. Конечно, скорость передвижения оставляла желать лучшего, но хоть так. Костель шёл передо мной. Ибо второго такого громилы, способного дотянуться до плеча каменного тролля, в нашем отряде не оказалось. Кладбищенская стена внутри была не очень широкой, но места хватало, чтобы даже дядя Женя чувствовал себя свободно, не обтирая плечами древнюю кладку. Пока не понимаю, зачем в подобном сооружении вообще делать тайные проходы, но теперь знаю, кому задать этот вопрос. Тасарак уже столько странных вещей продемонстрировал, что отвертеться от серьёзного разговора у него не выйдет. И если уже даже не брать в расчёт то, что он знал о существовании этого прохода, то вот как он умудрился проигнорировать энергощит, который раскинулся над всем кладбищем Мордина, прикрыв его полусферой, вампир был мне сказать просто обязан. Я вспомнил лофтатармиса, который виртуозно менял летины, играя мной, словно деревянной куклой. На миг закралось подозрение, что их осарак не тот, за кого себя выдаёт. Единственное, что успокаивало, Теомат, которую невозможно обмануть, а тем более в ее собственном храме. И Хасарак ей приносил клятву. «Ладно, посмотрим, что он будет говорить потом. Возможно, я дую на воду». Наконец, после пяти минут поминания чертей и их ближайших родственников, кучу возмущений, пару килограмм вековой пыли и несколько оттоптанных ног, мы выбрались знакомую осеннюю пастораль древнего погоста. Считаю это самой низкой ценой за короткий проход на кладбище. Что так долго? удивился Хасарак, нетерпеливо приплясывающий на месте. Времени и так в обрез, а вы гуляете. Удивительно. Но никто из нас ничего не ответил, хотя по глазам товарищей было заметно имелось огромное желание. Куда дальше? Я огляделся по сторонам. Если верить карте, эта часть кладбища была неисследованной. Исключение составляла знакомая аллея из брусчатки и фонари авторства мастера Шадгара, нависающие над ней. Варуван Мегавайт. Белый, привет. В общем, полсотни хаев только что ушли порталом в Искар. Мегавайт Варуван. Принял, хорошо. Варуван Мегавайт. Но игроки ещё прибывают. Думаю, тоже отправиться следом. Что делать? К вам прыгать? А то я уже задрался здесь околачиваться. Мегавайт Варуван. Пока нет. Ты там сейчас нужнее. Сообщай о движении каждой группы. Варуван Мегавайт. Я понял. К нам гости. 5 минут на портал Дейскара, 10 на поезд Бамбиу. Итого 2 1/2 часа, и они будут здесь, объявил я всем. Воруван сказал, что это только первая партия, будут ещё. Серьёзно взялись. Уважительно покивала Олис. Узнаю почерк милитари. Нет у нас этого времени, нахмурился вампир. Когда мы доберёмся до зоны мастеров, пришли и уже будут здесь. Плохо. Очень плохо. Жалостливый взгляд Хасарага можно было интерпретировать по-разному, но мне показалось, что он сейчас усомнился в моих умственных способностях. До двора столицы максимум час ходу, возразил я. Почему не успеем? Ты слышал когда-нибудь об Олли? поинтересовался вампир. Короткий рассказ Хасарага вызвал закономерное недоверие, но вместе с тем даровал некоторые ответы, объясняющие замеченные нами странности на этом загадочном кладбище. Эол был последним великим магом, дар которого заключался во владении магией времени. Именно он сотворил со старым кладбищем Морден на то, чем оно сейчас является. Когда мы проходили его в первый раз, никто не знал, на что именно нужно обращать внимание, а нюансов было множество. Наш отряд тогда заметил одно постоянное изменение ландшафта, из-за которого мы были вынуждены петлять по кладбищу, нарезая круги, чтобы выйти к его центру. Разгадка этого оказалась проста: Но вместе с тем быстрому осмыслению не поддавалось. Всё дело было во времени. Эол тогда поделил всё кладбище на секторы, границы которых он с собой в землю, наделил каждую зону разным течением времени, и пока в одной из них пытаешься перебить всю нечисть, вознамеревшуюся полакомиться неосторожными путниками, во втором секторе время летит подобно свету, а тамошние обитатели или эволюционируют, или рассыпаются в прах. Единой закономерной схемы нет. А если она и существует, то на разгадку может уйти целая вечность. Пять минут в одном секторе могут равняться нескольким сотням лет в другом и наоборот. За час время в другой зоне может откатиться на полвека, вернув к ней жизни давно упокоенных монстров. На огромной территории погоста было собрано все коварное, неприятное и подлое, что только может существовать в мире. Огромные болота с местными обитателями, древние развалины, среди которых можно легко заблудиться. Войди не в тот проем или прозевай поворот. Туманы, дожди, длящиеся годами. Старое кладбище ордена, гигантская временная ловушка с постоянно переплетающимися нитями вероятности, пронизанная хаотично перемещающимися участками, в которых естественный ход жизни работает по иным законам. И строился этот циклопический погос только для того, чтобы упокоенный здесь никогда не смог покинуть своё узилище самостоятельно, бесследно растворившись во времени. Даже возродившийся Ариэл будет вынужден бродить здесь вечность, ища выход из временной петли. Вот только никто не предугадал, что ему могут помочь. Единственные, кто может дать шанс на возрождение кровавому богу хаоса пришли. Я совершенно отчётливо понял, что все эти множители, которыми оперировал Ньютон, Стараясь вычислить конечный уровень противников не более, чем говно собачье от дилетантов, если даже Хасарак не может просчитать, а знает он намного больше, чем говорит нам, то наши поверхностные догадки не дадут и процента гарантированного результата. Здесь неизменны только два правила. Закончил рассказ Хасарак. Первое: волшечье на старое кладбище ордена покинет его согласно течению времени, которое привычно во внешнем мире. Неважно, сколько он пробудет здесь. А второе правило: никогда не сходите с аллеи. Зловеще подытожил вампир. Это единственная зона, где магия времени бессильна. А теперь нам пора, детки. Продемонстрировав Аскалха, Сарак скомандовал: "За мной". Было немного жутко бежать в составе колонны за старым вампиром, петляющим по кладбищу, будто он заблудился, но останавливаться отказывался принципиально. Понятно, что это было не так, поскольку Хасарак и не думал сбавлять темп, постоянно напоминая, чтобы весь отряд шел след в след. Встречающаяся нежить заинтересованно проводила нас пустыми глазами и глазницами, не предпринимая никаких попыток напасть. Под ногами шуршали листья, изредка доносился детский плач, вызывающий иррациональный страх, который затем сменялся истерическим смехом, будто кто-то в этом жутком месте решил побаловать дитя погремушкой. Мурашки по коже маршировали с троем. Но все это я уже видел и слышал, в отличие от Олис со Свейном, которые первые полчаса нашего бега не выпускали из рук оружия, нервно шарахаясь от каждого всклипа из зарослей. Слава Тиамад, что ни одна из страшилищ так и не показалась на глаза, предпочитая сопровождать отряд истерическим смехом и монотонными невнятными фразами, только нагоняющими жути. «Косарак знал, куда вел нас». Когда мы высыпали на большую площадь во дворе столицы перед последним пристанищем иерархов, все уже были порядком вымотаны сумасшедшим забегом. Взгляд зацепился за знакомые двустворчатые двери с резным изображением демонической морды, ведущие к саркофагам, в которых были заключены самые опасные противники этого инстанса. Всё, как и в прошлый раз. Нога Хасарага только коснулась первой ступеньки, ведущей к месту упокоения стражей этого места. А двери уже призывно распахивались, оглашая противным скрипом окрестности. Не задержавшись ни на секунду, вампир прошествовал под свод зала у спальницы, по-хозяйски оглядываясь. "Ну и где тебя искать, скотину древнюю?" недовольно пробурчал он, нарезая круги по залу, постоянно принюхиваясь к саркофагам. Мы недоуменно переглядывались, и лишь Косте решился озвучить мысль, которая волновала всех. "Это всё отлично, грабы, всё такое колорит". Задумался он. Мне другое интересно. То, что нас не трогает нежность в составе отряда, это, конечно, круто. Ты только расскажи, как мы сможем помешать полусотни человек добиться желаемого. Вампир лишь отмахнулся, продолжая нарезать круги по залу. Грох от отодвигаемых крышек саркофагов и недовольное брюзжание Хасарага вызывали недоумение. Он вообще идиот. Что потам поинтересовался у трамбовщик? «Сейчас вся эта хрень поднимется, и мне кажется, нас не спасет даже и Мунка!» «Вот ты где спрятался!» — радостно заорал вампир, грохнув очередной крышкой так, что она, хрустнув, раскололась на две половины. «Разлегся здесь! Вы только поглядите!» — повернувшись к нам, он с восхищением цокнул языком. «Не, ну вы видели!» «Бля!» — только и смог промычать гном, пятясь назад. «Жопа!» Я только открывал рот, чтобы осадить спятишого вампира, когда Хасарак, не напрягаясь, ухватился за край саркофага, в котором уже начинал шевелиться его обитатель. Резкий рывок и громадная каменная махина срываются со своего постамента в нашу сторону. Несколько раз кувыркнувшись, по пути потеряв остатки крышки, монолитный гроб наконец перевернулся набок, проехав по блестящему мрамору еще несколько метров оставив за собой глубокие неровные борозды вывалившееся оттуда тело завозилось на полу в клубах каменной пыли селись подняться затем жалобно захрипело вот мамой клянусь оно явно с нами не здоровалось а ну подъём кобрак вшивый переместившись к мумии вампир без малейших усилий стёрнул её за шею придав вертикальное положение не знаю кем бедолага был при жизни но в моей груди шевельнулось что-то похожее на сочувствие Когда Хасарак отпустил бедному иерарху смачную оплюху, мне захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Лучше бы он божественный источник дерьмом измазал ей богу, было бы менее вызывающе, чем та дичь, которую он сейчас творил. Да, согласился я с утромбовщиком, до сих пор отказываясь верить своим глазам. Нам ж упопа.